Глава девятая, из которой можно узнать о странных настроениях, царящих в Эсгарде, а сверх того — об устройстве дел в канцелярии Магической Академии. Небо над Эсгардом то и дело покрывалось низкими свинцовыми тучами, но иногда луч осеннего солнца пробивался в просвет между ними и ни одному волшебнику не удалось бы повторить то чудо, что он совершал. Мрачный город, возведённый из серого камня, становился приветливым и весёлым, и даже я, занятая своими тягостными и беспокойными размышлениями, отметила, что к празднику его украсили с необычайной пышностью. Двери и окна даже самых скромных домов — Их жители убрали последними осенними цветами, гирляндами из ярких осенних листьев и венками из вечно зелёной омелы. Чем ближе к главной площади мы подходили, тем больше замечали свежевыкрашенных вывесок, навёхоньких флагов и ярких разноцветных лент. На каждом более-менее значительном перекрёстке слышен был стук молотка и визг пилы, Спешно возводились помосты для представлений, а рядом с горами ароматных свежих досок, не дожидаясь завершения работы плотников, дурачились заезжие комедианты в пёстрых одеждах, использовавшие любую возможность, чтобы выманить у прохожих пару монет. Иногда порывы ветра приносили с запада особо зловредное чёрно-сизое облако, после чего крупные капли дождя заставляли и строителей, и актёров, и зрителей с проклятиями разбегаться. Но даже непогода не могла испортить праздничное настроение изгарцев. Тем более, что причину этого досадного недочёта горожане давно уже определили, и как оно водится, переносить тяготы стало чуть легче. Ведь можно было от души клясть виновников. «Негодные чародеи!» — то и дело слышала я. «В столь радостный день не соизволили разогнать тучи!» «Вот так они радеют за нашего князя!» «Ишь, как стало им поперёк горло рождения наследника!» «Поди, нарочно творят заклинания, чтоб дождь не унимался!» «Ну всё, закончилась их вольница!» «Пусть ещё пару раз покажут свой норов, И светлейший Йорик убедиться, какое ядовитое гнездо уместилось под его боком. Элиопольд и, и Мелихара внимательно прислушивались к доносящимся отовсюду разговорам подобного толка, поэтому ни один из них не задал мне вопрос, от чего мы битый час плутаем по улицам, вместо того, чтобы спросить у случайного прохожего, как пройти к Академии магии. Чародеев никогда не любили в изгарде за спесь и склонность к интригам, но сейчас уж больно громко звучали обвинения. Быть может, мы просто не привыкли к столичным обычаям, но некое чутье подсказывало мне, что не стоит нынче лишний раз обозначать свою принадлежность к чародейскому племени. Спустя пару часов, потраченных на блуждание по бесконечным узким переулкам, Я, наконец, припомнила одну из улиц и сообразила, в какую сторону нам следует идти. Так как об этом я заявляла уже не в первый раз, Мелихара и Леопольд лишь хмыкнули с кислым выражением лица. Но на этот раз я не ошиблась. В просветах между крышами домов виднелась тёмная зубчатая стена, от вида которой у меня неожиданно перехватило дыхание. Сколько я не повторяла, что никогда больше чародеем не запугать меня, но сейчас мне вновь довелось почувствовать себя той беспомощной и глупой девчонкой, которую магистр Каспар когда-то оставил в стенах Академии, понадеявшись, что у неё хватит смекалки не пропасть в этом безумном, незнакомом мире. Но даже оживший застарелый страх не помешал мне заметить любопытную особенность. Чем ближе мы подходили к Академии, тем меньше флагов, лент и гирлянд украшало дома, какими бы богатыми они ни выглядели. Разумеется, у господина, что сумел найти деньги на лучшую черепицу и кованую ограду, нашлась бы пригрышня медиков и для покупки пучка лент, Так что подобная сдержанность происходила явно не от бедности. Истина заключалась в том, что поблизости от Академии всегда селились господа, на протяжении многих лет имеющие дела с чародеями. Если уж ты сделал ставку на проигравшего, то нет смысла изображать, будто вовсе не участвовал в игре. Противники чародеев сегодня торжествовали, сторонники — Почли за лучшее «сохранить лицо» и вежливо отдать должное государственному празднику не более того. У главных ворот Академии лишь два промокших флага с позолоченной бахромой свидетельствовали о том, что здесь слыхали о счастливом событии в княжеском дому. Маги, конечно же, знали, что весь город судачит о том, как наплевать чародеям на славные события последнего времени, но считали ниже своего достоинства убеждать горожан в обратном. Это свидетельствовало о том, что Лига всё ещё уверена в своих силах, но вовсе не означало, будто уверенность эта имела веские основания. «Мы всё ещё можем повернуть обратно», — тихо, но страстно промолвил Милихара, не отводя от ворот встревоженного взгляда. «Я чувствую, что ловушка захлопнется, стоит нам только войти туда». Магистр Леопольд попытался было что-то сказать, но лишь захрипел и взмахом руки показал, что ему тоже милее веселяющийся город, оставшийся за нашими спинами. «Ну уж нет!» — нахмурилась я. «Если у кого эти стены и вызывают истинную неприязнь, так это у меня. Ведь здесь мне несколько лет довелось быть ничтожнейшим и презреннейшим из человеческих существ. Но я еще раз повторяю вам, здесь мы будем в безопасности некоторое время, и лучшего выхода нам никто не предложит». Демон вздохнул. Чародей покачал головой, издавая грустное сипение и я поняла, что какие бы бедствия нас не ожидали впереди, они тут же обвинят в этом меня, как изгарцы сейчас обвиняли магов в том, что осенью с небес проливается дождь. Превратник без особого интереса осмотрел приглашение магистра Леопольда и отворил нам ворота. Помнится, первый раз я ступила на земли Академии, пройдя через крошечную калитку — и будучи при этом всего лишь жалкой находкой опального чародея. Разумеется, в глубине души я надеялась, что второй раз приду сюда, став равной среди равных. Но ступенька, на которую я поднялась, выбиваясь из сил, оказалась не столь уж высокой. Спустя десять лет я оказалась такой же беглянкой-обманщицей, что и раньше. И самым главным моим оружием была истина, открытая мне тогда щедрым крёстным самозванцем. Чародеям нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. Стоило нам только очутиться на землях Академии, как появившийся из ниоткуда слуга предложил отвезти нашего коня в конюшне. И я невольно вспомнила, что долгие годы училась так же незаметно, покорно ждать момента, когда следовало расторопно услужить чародею, к которому меня приставили. С нескрываемым облегчением я проводила взглядом удаляющегося гонория и подумала, что сюда стоило прийти хотя бы для того, чтобы вернуть Лиге этот прожорливый и бесполезный подарок. Половину наших пожитков взвалила на себя я, вторую половину — милихара и мы двинулись вперёд на вьюченные точно погорельцы. К тому времени уже порядком стемнело. Следовало поторопиться, иначе нам пришлось бы ночевать где-то в безлюдном уголке, окончательно попрощавшись с мыслью об ужине. Где-то в глубине парка жгли осенние листья. От запаха горьковатого дыма голод стократно усиливался, а на душе становилось вовсе тяжко, Ведь нет на свете человека более склонного к меланхолии по вечерам, чем уставший путник, позавтракавший лишь постным супом, а обед и вовсе пропустивший по воле бессердечной судьбы. Всё здесь было знакомо мне. Точно не прошло и недели с той поры, как я в последний раз видела башни Академии. Я уверенно направилась к главному входу. Пять лет назад... Канцелярия, в ведении которой находились бумаги всех адептов, аспирантов и преподавателей, занимала лучшие комнаты самой старой части академии, окна которой выходили на розарий и фонтаны. Вряд ли что-то могло с той поры серьёзно перемениться. Этажом выше обитал сам ректор, тишайший господин Милгерт, а вот крыло из окон которого можно было помимо розария и фонтана любоваться ещё и на партерные клумбы, безраздельно принадлежала Стелле Ван Хагевен, мажордому Академии, от которой мне следовало держаться как можно дальше. Из этого расположения любому догадливому человеку становилось ясно, что канцелярия являлась здесь второй по значимости силой, И к магам, ведающим учебными делами, следовало относиться с почтением, пусть даже обязанности некоторых из них сводились к хранению печатей или перекладыванию именных документов в алфавитном порядке. Впрочем, мне полагалось испытывать искреннюю благодарность канцелярским чародеям, ведь только благодаря тому, что они выполняли свою работу спустя рукава, мне удалось в свое время так долго морочить голову Академии, выдавая себя за адептку. Появиться у дверей канцелярии в столь поздний час, конечно же, было крайне непочтительным поступком, и сложно было вообразить себе более неудачное начало для переговоров. «Дьявольщина! Кто не запер дверь?» громко вопросил один из канцелярских чародеев, завидев нас. «Господа, не стесняющиеся появиться на пороге в такое время, того и гляди, влезут в окно, если их не пустить в двери», — язвительно отозвался второй. «Сударь, неужто вы считаете, что в Академии не отличают день от ночи?» Укоризненно обратился третий к магистру Леопольду. «Должно быть, вы прибыли из очень дальних, одичалых краёв, если не знаете, в какую пору просвещённые люди трудятся, а в которую отдыхают после праведных своих трудов. «Люди, быть может, и трудятся», — ответила я мысленно на этот выпад, «а вот маги и днём, и ночью бездельничают». Мою невысказанную мысль подтверждал страшный беспорядок, царивший в комнате. Стопки свитков и папок — Громоздились повсюду точно сталагмиты и сталактиты в глубоких пещерах и не обрушивались на головы канцелярских чародеев лишь благодаря магии, которой те скрепляли чудовищные нагромождения бумаг, давно уже отбросив мысль о том, чтобы упорядочить их. Между горами бумаг оставались лишь узкие проходы, позволяющие подобраться к полкам — трещавшим под тяжестью подшитых документов и производившим обманчивое впечатление некоторой упорядоченности. Однако слой пыли, покрывавший их, выдавал истинное положение дел. То, что попадало на полки, уже никогда их не покидало, потому как искать там что-либо было бессмысленно. Это внушало надежду. Вряд ли у кого-то «Достало бы сноровки быстро найти среди этого хаоса списки аспирантов нынешнего года. Если бы магистру Леопольду удалось убедительно представиться, то у служителей канцелярии не возникло бы даже тени мысли о необходимости проверки его слов. Тут я в очередной раз незаметно толкнула магистра в бок, напоминая ему, зачем мы сюда пожаловали, и тот, откашлившись, Сипящим голосом начал было говорить. «И впрямь, иноземцы!» Тут же перебил его один из чиновных чародеев. «Должно быть из тех краев, где язык похож на свист. Почтенный, мы ничем не сможем вам помочь. Возвращайтесь с толмачом, да только не среди ночи, как это у вас заведено. Здесь вам не варварские земли». Пришла очередь Мелихара получить тычок под ребро. Ведь слуге не стоило подавать голос в присутствии магов, которые не давали на то своего разрешения. Секретари же стояли куда выше слуг и могли позволить себе самовольно вступить в беседу с чародеями, разумеется, предварив свою речь извинениями. Демон порядком подрастерял былые умения, приобретённые на службе у Сальватора, но смог вполне сносно представить магистра Леопольда и себя самого. Не каждый провинциальный чародей пребывал в академию в сопровождении секретаря, и оставалось лишь сожалеть, что в комнаты канцелярии нельзя было захватить Гонория, ведь после речи Мелихара выражение лиц чиновных магов» несколько смягчилось. «Однако вы не слишком торопились прибыть в академию, — попенял нам один из них. — Сегодня последний день приёма документов. Довольно легкомысленное отношение, знаете ли. И если вы не откажетесь от него, то вряд ли сумеете успешно завершить своё обучение. — Последний день! — ахнула я про себя. Мои опасения оправдались. Пока мы блуждали по тёмным дорогам, в наших родных краях минуло три недели — не меньше и кто же ваш научный руководитель спросил тот чародей которому магистр леопольд подал свое приглашение аршамбо эрданский прохрипел магистр аршамбо с удивлением воскликнули чародеи едва ли не хором а затем Один из них добавил удивлённо. «Что за странное дело?» Мои нервы, и без того порядком напряжённые, стали походить на струны лютни, которую терзает кабацкий пропойца. Конечно, я не исключала, что наше появление вызовет подозрение, Но на деле затея оказалось куда рискованнее, чем это выглядело в ту пору, когда я составляла свой план. «Странное дело», — повторил маг и, поразмыслив, произнёс то, что мне совсем не понравилось. «Впрочем, вам повезло. Магистр Аршамбо нынче задержался допоздна в Академии, читая специальную лекцию, и, должно быть, его получится разыскать». Слуга появился, стоило чародею зазвонить в колокольчик, и ему было велено немедленно пригласить магистра Аршамбо в канцелярию для прояснения обстоятельств одного важного дела. «Пока что всё идёт как задумано», — успокаивала я себя. «То, что наша первая встреча с Аршамбо-Верданским состоится при свидетелях, ещё не значит, что её итог будет иметь для нас плохие последствия». Но ввести в заблуждение у меня получилось разве что канцелярских чародеев, да и то лишь потому, что им бы в голову не пришло разглядывать слугу. Лица магистра и демона, буравящих меня попеременно обвиняющими взглядами, выражали лишь одну мысль. «Не пытайтесь даже притвориться, что всё идёт как надо!» С каждой минутой ожидания тревога наша усиливалась, и я заметила, что магистр Леопольд тихонько откашливается, незаметно пробуя голосовые связки. Должно быть, чародей решил, что раз уж два раза к ряду его крики и вопли помогли нам выпутаться из беды, то и сейчас надеяться стоит лишь на них. Одним богам было известно, что же он собирался кричать на этот раз, И, судя по тоскливо недоброму выражению лица чародея, сейчас он тщетно силился придумать подходящую тему. Когда магистр Аршамбо, еще не подозревающий, сколько надежд и страхов связано с его именем, появился в канцелярии, наши лица были одно зеленее другого от уныния и страха. «Миссер Ги, вызвали меня?» — вопросил он с недоумением, рассматривая нашу троицу, внешний вид которой мог считаться достаточно респектабельным в захудалой гостинице на выселках, но уж никак не в стенах магической академии. «О, надеюсь, я не оторвал вас от важных дел!» Чародей, к которому обращался Аршамбо, изящным жестом указал на нас. «Видите ли...» «Этот господин, называющий себя магистром Леопольдом Иовским, утверждает, что он ваш аспирант, и при нём имеется приглашение в аспирантуру, но...» Густые чёрные брови Аршамбо поднялись вверх, свидетельствуя о том, как сильно удивлён чародей, а в его тёмных глазах, специфический разрез которых придавал лицу мага чуть грустное выражение — Загорелась искорка любопытства, смешанного с недовольством. «Но у меня уже есть аспирант», — медленно произнёс он. Служители канцелярии со значением переглянулись и устремили на нас подозрительные взгляды. Мы сразу поняли, что дело нечисто, читалось в них без труда. Я в панике уставилась на Мелихара. «Чтоб вам пусто было!» — беззвучно произнёс тот одними губами и принялся незаметно подбирать полы своего плаща, чтобы не путаться в нём на бегу. Переведя взгляд на магистра Леопольда, я увидела, что чародей приоткрыл рот, отдышливо хватая воздух и явно готовясь издать отчаянный вопль. Какими бы бессмысленными ни казались их намерения, приходилось признать, что у меня не имелось и такого запасного плана. Повернув голову в сторону магистра Аршамбо, я наткнулась на его пристальный взгляд, искорка в котором вдруг полыхнула точно костёр, в который подбросили смолистые щепы. «Постойте!» — вдруг воскликнул он, точно припомнив что-то. Как я мог запамятовать? Леонард, Леопольд Иовский. Ну, конечно же. Приветствую вас, уважаемый коллега. Канцелярские чародеи торопливо и фальшиво заулыбались, якобы разделяя радость Аршамбо. Но на деле, конечно же, испытывая облегчение от того, что им не пришлось ворошить груды бумаг, В поисках официального списка аспирантов, необходимого для того, чтобы окончательно вывести самозванца на чистую воду. «Миссер Аршамбо, что за поразительный поворот!» Гейв сплеснул руками, умело подобрав тон, простодушие которого было напрочь фальшивым. «Еще пару месяцев назад все судачили, что в этом году «Вам придется остаться без аспиранта, а нынче у вас их двое». Даже опытные маги не всегда соглашаются руководить научными изысканиями сразу двух подопечных, опасаясь того, что им не хватит на это времени и сил. «Не сочтите меня излишне любопытным, но неужто Лига выделила деньги на тот проект, который вы не раз предлагали ее вниманию?» Аршамбо-Верданский, если и не отличался редкой миролюбивостью нрава для чародея, то по меньшей мере обладал умением ждать нужного часа для прямолинейного выяснения отношений. Он вежливо отвечал, точно не заметив словесных уколов в свой адрес, что проект так и не был утверждён. Но он не теряет надежды, и двое аспирантов, возможно, станут хорошим подспорьем для того, чтобы доказать важность исследований в избранном направлении. В конце концов, наука — это поле битвы для целеустремлённых живых умов, а не для казначеев, стерегущих своё золото с прилежностью, удивившие бы даже легендарных северных драконов. Завершил он свою речь и вновь грустно усмехнулся. «Я не слишком хорошо помнила его. В ту пору, когда я выдавала себя за адептку, жизнь моя напоминала безостановочный бег по самому краю обрыва. Тогда я была совсем юна, а юность всегда бесшабашна и дерзка. Беды, с которыми я успела столкнуться к тому времени, Ещё не успели отбить у меня охоту раз за разом рисковать. Ведь что у старых, что у малых, память одинаково коротка. Бывали дни, когда я несколько раз кряду оказывалась на волосок от разоблачения. Но чувство постоянной опасности хмелило не хуже дешёвого вина тайно доставлявшегося в Академию адептами старших курсов. Что-то врезалось в память навсегда а что-то стало всего лишь чередой смазанных пёстрых картинок. Магистр Аршамбо Верданский запомнился мне всего лишь как скучный преподаватель. Теперь же мне показалось, что этот темноволосый худой мужчина, который, судя по цвету лица, редко бывал на свежем воздухе, необъяснимо располагает к себе. Быть может, дело было в его внимательном, чуть грустном взгляде, который выдавал в нём человека, испытавшего немало разочарований. Такой же взгляд я видела иногда в зеркале. Но каким бы приятным господином не казался Аршамбо, я не могла не понять, что он странным образом изменил своё отношение к самозванцу-аспиранту, едва только увидал меня. Нет, странное выражение его лица не было узнаванием. Я не могла ошибиться. Чародей не заметил ничего знакомого в моём лице, да и кто из преподавателей мог вспомнить меня. Во времена лже адепства от усталости и дурных условий жизни я была бледна, как трава, пытающаяся пробиться из-под камня. За год службы у поместного мага я неожиданно стала выше по меньшей мере на полголовы. Солнце опалило моё лицо, и оказалось что от природы я весьма смугла. Четыре года жизни свободного человека и вовсе переменили меня. Черты лица приобрели резкость, подбородок стал ещё упрямее, а улыбка кривоватой, как это свойственно людям, вечно ждущим неприятностей. Спина, вечно согнутая от страха и тяжёлого труда, распрямилась, плечи расправились, хотя до сих пор Я не могла избавиться от проклятой сутулости полностью и порой страдала от острых болей в пояснице. Нет, я мало походила на бледную сгорбленную девчонку, покинувшую Академию больше пяти лет назад, и вряд ли меня смог бы узнать человек, не следивший пристально за моей судьбой. Однако что-то во мне заинтересовало чародея, который с растущим интересом осматривал нашу компанию — отчего даже магистр Леопольд, не отличающийся тонкостью чувств, заметно засмущался. «Раз уж всё прояснилось», — откашлявшись с трудом, промолвил он, — «то не пора ли приступить к делу? Предоставят ли мне покои, где я смогу отдохнуть от тяжёлой дороги? Хотелось бы также знать, в котором часу здесь принято ужинать, «И насколько хороши здешние винные погреба!» «О, не беспокойтесь!» Аршамбо опередил канцелярского чародея, выражение лица которого предвещало весьма нелюбезный ответ на вопрос новоиспечённого аспиранта, наглеющего на глазах. «Разумеется, я беру на себя все хлопоты по вашему обустройству. Вы будете жить в моём доме. Он расположен совсем неподалёку от Академии, так что вы сможете пользоваться здешней библиотекой и прочими её сокровищами. Мисс выпишет вам пропуск. Не так ли? Не оскорбляйте меня своим отказом, магистр Леопольд, ведь мы с вами так долго ждали этой встречи. То был несколько неожиданный поворот, но после некоторой заминки магистр Леопольд С опаской кивнул, просипев несколько слов благодарности. Аршамбо рассыпался в ответных любезностях, мимоходом попрощавшись с канцелярскими чародеями, которые уже и не чаяли от нас избавиться. И нам не оставалось ничего другого, кроме как покинуть стены Академии. Таинственные торговцы, гостеприимные чародеи? Нет, здесь... «Определённо творится что-то странное», — бормотал Мелихара на ходу. Дом магистра Аршамбо находился и впрямь по соседству с Академией, в одном из переулков, что примыкали к той улице, по которой мы пришли к главным воротам. Сумерки ещё не сгустились, и от глаз моих не укрылось то, что обиталище мага, несмотря на внушительный вид, выглядит заброшено и неопрятно. Небольшой полисадник под окнами одичал, ветви давно не подстригавшегося кустарника почти полностью закрывали окна первого этажа. Краска на дверях облупилась, и никому не было дела до того, что великолепная некогда лепнина, украшающая дом, начала крошиться и обваливаться. Над дверями виднелся вырезанный в камне герб, но разобрать, что же на нём изображено, не представлялось возможным. Как раз над ним крыша порядком протекала, и от сырости эта часть стены почернела. Мне пришло в голову, что Аршамбо купил этот дом у разорившегося дворянина. В последние годы такое случалось всё чаще, и неприязнь к магам — сравнявшимся в правах и возможностях со знатью, неуклонно росла. Затем я подумала, что владелец мог продать своё имущество, потому что не захотел терпеть более соседства с академией. Адепты, просачивающиеся в город, были источником множества бедствий для горожан. И более всего от их проказ страдали именно жители улиц, прилегающих к чародейскому гнезду. В любом случае, нынешний хозяин дома небрежно относился к своему имуществу, либо не замечая того, как оно приходит в упадок, либо не имея достаточно денег для поддержания в нём порядка. Разумеется, последнее было не таким уж редким явлением, ведь далеко не каждому магу удавалось с толком применить свои умения. Всю дорогу Аршамбо молчал, углубившись в размышление, И в дом мы вошли, так и не дождавшись официального приглашения. Видимо, чародей не придавал особого значения и правилам хорошего тона. Это ещё больше встревожило меня. Ведь с него осталось бы позабыть об ужине, который полагался визитёрам, не говоря уж о прочих обязательных проявлениях гостеприимства. Впрочем, об этом следовало беспокоиться в последнюю очередь куда важнее было узнать причину, по которой Аршамбо подыграл нам в канцелярии. Долго ждать не пришлось. Чародей, всё так же не произнеся ни слова, прошёл к огромному старому креслу и с видимым облегчением уселся в него, закрыв глаза и издав приглушённый стон. Я заметила странность его походки почти сразу, Но лицо Аршамбо всё это время было бесстрастно, и только сейчас я смогла убедиться в том, что больная нога доставляла ему серьёзные неудобства. Некоторое время чародей молчал, приходя в себя, затем открыл глаза и вновь внимательно осмотрел нас, задерживая испытующий взгляд на каждому. Должно быть, вам приходилось слышать что я давно уж являюсь изгоем в мире чародеев, хоть об этом никто не говорит прямо. Наконец произнёс он. И дело не только в том, что я посвятил свою жизнь исследованию той области магии, которая не по нраву большинству магов. Куда больше дурной славы мне принесло одно моё убеждение, которое я не стеснялся озвучивать и заключается оно в том, что чародеев погубит ложь. Слишком уж часто они прибегают к ней, руководствуясь лишь соображениями выгоды. Когда я услышал, что вы, мессир Леопольд, лжёте, то первым моим побуждением было уйти, заявив, что я знать вас не знаю. Но потом я увидел вашего слугу, Тут Аршамбо подался вперёд, и на бледных щеках его появилось подобие румянца. «Как? Как вы это сделали?»